Совершеннейший образец кольцевых лунных гор, которым нет равных на Земле. Эти кольцевые горы доказывают, что образование поверхности лунной посредством охлаждения было следствием бурных катаклизмов. Под влиянием деятельности расплавленных недр планеты, горы,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 В сравнении с вулканами Луны, это просто кротовые норы. Кратеры Везувия и Этны, образовавшиеся после первых извержений, едва достигают шести тысяч метров в ширину. Кратер Канталь во Франции имеет 10 километров в диаметре. Вулкан на острове Цейлоне.